Глава 26. Закрытый мир. На втором занятии Марина поближе познакомилась с Валерием. Она ещё на первом занятии обратила внимание на стройного молодого красавца, работающего профессиональным психологом. Он вёл группы для подростков. Сначала Валерий показался ей избалованным, брутальным красавчиком. Но они быстро нашли общий язык и частенько по-дружески спорили. Марине сейчас была очень интересна тема спорта, потому что Саша всерьез увлекся футболом. Понятно, что звездную карьеру он вряд ли уже успеет сделать, но зато всегда будет в хорошей физической форме. Валерий задал на группе волнующий его вопрос. «Как научить ребенка стремиться к победе?» Марина сказала, как обычно, просто и понятно: ребёнок либо может быть победителем, либо нет. Начался спор, но Валерий с ней спорить не стал. Он всегда понимал её и одобрял высказывания, за которые от других прилетало по полной программе. Всегда, когда Марина приезжала в Москву, первым делом заходила в любимое кафе и заказывала чашечку кофе. Она знала, что Кирилл ждёт её Ивановна, иса. Подходила к компьютеру со свободным интернетом и регистрировалась, чтобы на сайте высветился её логин. Он радовался и начинал строчить ей сообщения, и она думала, что он сильно волнуется. Как она добралась, всё ли у неё в порядке? На третьем занятии участники группы начали видеть ауру друг у друга. Марине стыдно было признаться, но никакой ауры она и близко не видела. Это и не удивительно, ведь она всю жизнь имела дело в основном с цифрами. Иногда Марина даже не понимала смысла обучения. Ей казалось, что все слишком непонятно для нее. Сядут в кружок и начинают обсуждать, кто что чувствует, кто что думает об этом чувстве, кто чувствует такое же чувство. кто не чувствует того, что должен чувствовать, и что чувствуют остальные, которые тоже должны что-то чувствовать, или не должны вот именно этого чувствовать. Но обучение давало ей именно то, в чем она нуждалась – общение с людьми, которые говорят на ее языке. Руководители попросили участников закрыть глаза и представить что-нибудь красивое – цветы, растения, живую природу. а потом описать то, что они видели. Марина закрыла глаза, но ровным счётом не увидела ничего. Перед её внутренним взором была просто пустота. Ей стало очень стыдно, когда участники начали красочно описывать свои видения. Другие ученики ходили по разным вселенным и встречались со своими двойниками, побывали в своих прошлых жизнях. и даже успели пообщаться с представителями своего рода. Марина решила немножко схитрить, чтобы избежать упрёков в том, что она вечно отрывается от коллектива. Она сказала, что видела прекрасный цветок, алую розу. Вдохновенно описывала листики и роскошный бутон на зелёном стебле с колючками. Интересно, что же будет дальше? Чему интересно мы их будут учить? Марина, тайком от мужа, начала делать ремонт в своей квартире. Он всё равно никогда бы не разрешил. Дорогостоящий ремонт шёл со скрипом. Соседи начали жаловаться на шум и постоянно снующих по подъезду строителей. Строители начали с того, что содрали все полы в квартире и теперь заливали их бетоном. Они заляпали цементом весь пассажирский лифт. Жильцы жаловались, что лифт используется не по назначению. Марину вызвали за заказанным письмом в городскую администрацию. Когда она пришла в казённое здание, обнаружила перед кабинетом огромную очередь за штрафами. Человек 50. Но известность сыграла ей на руку. Ответственные работники подходили и, увидев её, удивлялись и спрашивали: "Почему вы тут стоите, Марина Алексеевна?" Пойдёмте в кабинет, расскажете, в чём дело, что у вас произошло. Оказывается, иногда бывает толк и от славы и от публикации в газетах. Выяснив, в чём дело, ей на всякий случай вынесли предупреждение и попросили поменьше шуметь и не злить жильцов. Но ремонт, который она затеяла, требовал полной документации. Пришлось нанимать профессионалов, архитекторов, делать проект и согласовать его в администрации. Сэкономив деньги на штрафе, она потеряла уйму времени на общении с проектировщиками и согласовании полной перепланировки в квартире. Беспокоило другое, она стала всё забывать. Общение на форуме и в группе уводило в безбрежные дали глубин человеческой психики, думая о смысле жизни и о своей роли в жизни других людей. Пока Марина думала о смысле жизни, выяснилось, что тепловые сети не взяли с нее оплату за тепло, а с ежедневно нарастающей пеней за неоплату цифры превратились в астрономические. Пришлось две недели ездить по теплоснабжающим организациям, разбираться, оплачивать пеню и штрафы. Образовалась задолженность и перед охраной, другие вопросы тоже накапливались. Решать их нужно ежедневно, иначе каждый день промедления превращается потом в долгие месяцы разбирательств. Аркадий забрасывал письмами и выражал своё недовольство по поводу увлечения Марины чуждыми ему психологическими течениями. Его друг Оскар, после награждения Марины именным званием Ангел-хранитель и открытия мастерской, всё мечтал переманить её полностью на свой форум. Обещал, что форум примет предпринимательскую направленность и тем самым станет ещё привлекательнее для Марины. Ей это было интересно, но она уже сдружилась с участниками группы, и её просто не хватало на всех. От занятия к занятию группа становилась единым целым, они всё больше сближались. Марина уже хорошо знала, что такое эффект групповой работы, о котором рассказывал Аркадий. Аркадий убеждал ее. «А тебе не кажется, что в вашей группе одни мазохисты, которые любят, когда их лечат такими драконовскими методами, как у вашего мастера?» На группе происходили свои игры. На Марину и здесь часто нападали, как и на форуме, и как в обычной жизни. Она рождала чувство зависти своей независимостью, привычкой хорошо одеваться и ярко красить губы. Перед каждой поездкой в Москву она делала причёску у хорошего мастера, макияж у визажиста и красивый маникюр. Москвички, зная, что предстоит поездка в метро, приходили на занятия в кроссовках и кедах. Они предпочтали удобство красоте, а Марина всегда на шпильках. Туфли на шпильках приучила её носить подруга Люда. Она всю сознательную жизнь проработала на ответственной должности и всегда держала марку. Марина никогда даже в домашней обстановке не видела подругу без туфель на высоких каблуках и без стильной причёски. На занятиях на Марину больше всех нападала Наташа. Невозрачно выглядевшая девушка очень скромная и непритязательная внешности. Чтобы описать её внешность, достаточно было двух эпитетов: серенькая и незаметная. Наташу раздражало Марина самим фактом своего существования. И у руководителя каждое занятие находилось множество тем для обсуждения их конфликта: и ревность, и зависть, и сексуальность. Приближалась зима, осенние туфли пришлось поменять на изящные итальянские сапожки, которые тоже всех девушек, особенно Наташку, веселили. Состоялось четвёртое, затем и пятое и шестое занятие. Участники всё больше узнавали друг о друге и становились всё откровеннее. Они уже стали одной большой семьёй. Конечно, и на группе, и в сети Марина больше всех общалась с Кириллом, тем самым озлюбленным молодым человеком. Теперь он больше не нападал на неё в открытом доступе, а на группе всё время ухаживал за ней. В этот раз он даже встретил её с поезда и первым делом поинтересовался, почему она без шапки. Марина, разве можно без шапки ходить поздней осенью? учаивливо спросил Кирилл. Замёрзнешь ведь. Какой ты заботливый. Мне это очень нравится, оценила она то, что он беспокоится о ней. Неожиданно для неё самой он стал ей настоящим другом по личной переписке. Они обсуждали форум и клиентов. Кирилл интересовался её настроением и спрашивал о проблемах. На форуме он теперь писал: "Маришка, ты мне очень нравишься". и я хочу тебе нравиться. Я тебе нравлюсь?» Его признание вызывали скрежет зубов у Аркадия и возмущение у девушек, самих консультантов и посетительниц консультария. На очередном занятии в Москве они разбились на пары, и Марина с Кириллом, выполняя задание, несколько часов держались за руки. Чувствовали они себя очень хорошо, сблизились и понимали друг друга, С полуслова. Наташа, как всегда, нападала. Она сказала, что Марина всех давит, и упрекнула ее перед всей группой. Марина все время перетягивает одеяло на себя. Ей просто нравится быть в центре внимания, иначе давно бы послала нашу психологию далеко и надолго. Ее никто, кроме себя самой, вообще не интересует. Валерий как-то незаметно взял на себя роль её защитника. У него возникло желание защитить Марину от злобных нападок. После Наташкиного наезда он сел рядом с ней, всем своим видом изображая защитника. Марина оценила его желание помочь, прижалась к нему плечом и сказала во все уши: "Люблю прятаться за чужой спиной". Кирилл встал и ушёл с группы, сказав перед уходом Марине: "Ты психопатка, не иначе. Гордись тем, что ты долбанутая на всю голову". Это было очень грубо, хотя он и раньше вежливостью не отличался. Марина обиделась, но руководитель сказал, что им нужно разобраться с Кириллом, и это будет тема следующего занятия. Если и он, и она так реагируют, значит, есть для этого внутренние причины, и их нужно обязательно искать. Но когда она приехала домой, кактус был уже тут, как тут. Он торчал в мессенджере и писал: "Виноват. Прошу прощения. Погорячился. Маринка, извини, я был неправ". "Да ладно, с кем не бывает", легко отмахнулась Марина, ответив на его сообщение. А я хочу спросить у тебя вот что. Слушай, ведь, наверное, это очень приятно, когда тебя так вот по сумасшедшему ревнуют, а? Ты же прямо как Дима Билан, которому на Евровидении всю одежду и сорвали от любви. У них был свой закрытый мир, который люди с улицы, как называл их руководитель, никогда бы не поняли. Она не придавала значения тому, что её накрывает чувство тяжёлой потери и горечи, когда один из участников уходит с занятий или вообще не приезжает на мастерскую, ведь они очень сдружились и стали единым целым. Время шло, наступил Новый год с подарками для детей. Максим купил Саше телефон, а ребёнок его потерял. Папа купил ему точно такой же и положил под ёлочку. Саша сказал: "Всё, вот теперь я верю в доброго волшебника Деда Мороза". Он начал писать новые сказки, в которых фигурировал добрый Дед Мороз. Затем наступило Рождество, которое отметили в кругу семьи, а потом 23 февраля с поздравлениями всех мужчин, а особенно замечательного папу. Саша сочинил стихи и продекламировал их. Муж даже прослезился. Незаметно в делах и заботах пролетел почти целый год. Марина спасала бизнес, училась в психологии, делала затянувшийся ремонт в квартире, консультировала людей. Дочка росла умницей, послушной и ласковой. Сегодня утром она пришла в спальню с расчёской и попросила причесать её. Марина быстро расчесала дочки на непослушные вьющиеся пряди, а потом сказала «Ой, я уже опаздываю, доченька, надо бежать». Машенька тут же спросила «Что, на машине бежать, да?» «Какое же ты у меня сокровище!» — восхитилась Марина. «Такая умная девочка, у тебя прирожденное чувство юмора, на лету все схватываешь». Ей казалось, что дочка родилась с умением управлять мужчинами. В отличие от доверчивой Марины, под её дудку плясали и папа, и братик Саша, и мама, конечно. Все её обожали и кидались исполнять любое желание малышки. Как хорошо жить, когда ты в семье младшая. Наступил праздник 8 марта. На Марину со всех сторон сыпались поздравления. Целый день звонили мужчины. Муж Люды даже завёз ей букет роскошных белых роз и произнёс красивую поздравительную речь. Дочка утром отказалась расчёсываться. Сегодня ей не нравились её длинные светлые волнистые волосы, и она требовала немедленно подстричь их и сделать ей короткую стрижку. Маша, ты так любила свои прекрасные длинные волосы. Ты же у нас настоящая принцесса. Что тебе сейчас не нравится? Я хочу, как у нашей заведующей стрижку. Я сегодня буду главной в группе. Мне срочно нужна короткая стрижка. Ничего удивительного, что Маша решила походить на заведующую. Она постоянно играла в садик и исполняла разные роли. Еще она очень любила игру в доктора. Марина приходила к доктору на приём с одной из её многочисленных кукол, и Маша выписывала рецепты на лекарства на маленьких бумажных листочках. Просила сходить в аптеку, купить лекарство и пропить его, как написано в рецепте, а на приём прийти на следующий день. Куклы у строгого доктора быстро выздоравливали, а больше всего Маша любила вместе с мамой играть в баль. На бал нужно было наряженцам в красивые платья, а там танцевать под громкую музыку. Маша заставляла переодеваться и Марину, обувать в красивые праздничные туфли и надевать украшения. Вместе с Машей и куклами они часто разыгрывали театральные сценки. Куклы были то королевами, то золушками, то феями, то героинями народных сказок. Но сегодня дочка раскопризничалась не на шутку, а потом и вовсе сказала, чтобы папа её одел. Папа тут же подошёл и сказал: "Иди, Мамаша, с психологами пообщайся. Это у тебя получается лучше всего. Я сам дочку одену". Он своей принцессе никогда ни в чём не отказывал. Быстро разобрался с её причёской и пообещал: "Заберу тебя вечером из садика". «Машенька, жди меня!» Марине стало очень обидно. Все-таки праздник. Она сама хотела побыть подольше с дочкой. Но после обеда муж проколол колесо в машине и позвонил, что не сможет забрать Машу. В садик пришлось ехать Марине. Недавно появившаяся новая воспитательница ее не узнала. Хорошо, что Маша бросилась к ней и сказала, что это ее мама. Воспитательница сквозь зубы пробормотала: "Всегда папа дочку привозит и забирает. Наверное, надо его поздравлять с 8 марта, да?" Марине стало ещё обиднее, чем утром. Муж давно уже начал отрасщивать живот и забирать все деньги с бизнеса. Не узнать о том, что она уже долгое время делает ремонт в своей квартире, было невозможно. Ведь все письма о вызовах в администрацию приходили на их домашний адрес. Он совершенно взбесился. Может быть, прекратишь ездить в Москву и возить деньги своим шарлатанам, спросил Максим. И язвительно добавил: раз уж ты у нас такая самостоятельная, решила в квартире евроремонт сделать тайком от мужа, я ведь так новую машину и не купил по твоей милости. До сих пор езжу на развалюхе. Максим, но у тебя ведь есть торговые точки и магазины. Почему ты всегда говоришь, что у тебя нет денег? Я, к твоему сведению, семью обеспечиваю и кормлю. Ты даже не знаешь, с какой стороны к плите подступиться. А я что, по-твоему, семью не кормлю? Возмутилась Марина. С семьей нужно заниматься ежедневно и находиться дома, а не в интернете. Если ты не бросишь психологию и форумы, будем с тобой по-другому разговаривать. Как я брошу, по-твоему? Ты же знаешь, Максим, что у меня консультирование получается очень хорошо. А самое главное, мне это нравится. Почему я должна от этого отказываться? Так, не понимаешь по-хорошему. Значит, с этого дня будешь сидеть дома. Я запрещаю тебе уезжать из дома одной. Машину ты уже разбила. И как ты думаешь, из-за чего? Из-за чего? Недоумённо спросила Марина. Наверное, из-за психологов твоих. Что ты там вообще делаешь на этих форумах? Деньги зарабатываешь? А что, нельзя людям помогать просто так, бесплатно, потому что хочется помочь? Удивилась Марина. Нельзя? Злым голосом сказал он, «Я запрещаю тебе с этого дня общение с мошенниками от психологии и любые сообщения от них. Ты уже не только похожа на больную, но и на самом деле совершенно больна». Муж в последнее время стал очень нервным и жутко психованным. Он стал контролировать ее сообщения на форуме и заглядывать через плечо, когда Марина консультировала клиентов. Поддерживал её и сочувствовал только кактус, который писал на открытом форуме. Марина, реши, для себя нужно ли тебе выносить о чём очень тяжело будет разговаривать. Может, пока не пришёл момент ещё рано. Тогда закроешь тему, и все расслабятся, включая тебя, и это будет большим шагом. Какой же он молодец. Всегда с полуслова её понимает. муж очень скоро понял, что запретить Марине ездить по делам невозможно. Это глупо и недальновидно. Теперь, если она всё же куда-то ехала, он звонил каждые 10 минут и спрашивал, где она, требовал скинуть геолокацию. Марину все эти семейные неурядицы уже мало волновали. всей душой и головой она была там, на группе. Участники сроднились между собой и постоянно переписывались друг с друга в перерывах между мастерскими. Марина в последнее время очень подружилась с Машей, настоящим психологом с хорошим образованием из Москвы. Маша совсем недавно пришла в их группу, и ей всё было интересно. Теперь Маша стала её лучшей подругой. У них были общие интересы. Они обменивались письмами и встречались в столице, ходили вместе в кафе. Маша обожала психологию и творчество. Она своими руками создавала кукол, прекрасные мастерские творения. Делала всё с увлечением и азартом, вызывая восхищение Марины. Аркадий и Марина совершенно перестала доверять. Теперь она постоянно общалась только с Кириллом. Аркадий брызгал слюной, и они с Кириллом на глазах у всех нападали друг на друга так, что только перья летели во все стороны. Баталии, как туса и мастера по любовным отношениям, теперь продолжались на двух форумах. Марина заступилась за Кирилла, когда Аркадий начал особенно извивительно критиковать его манеру общения, и даже написала кактусу благодарность на форуме. Кстати, Кирилл Поскольку ты на протяжении длительного периода являешься моим добровольным и бесплатным психотерапевтом, хочу выразить тебе огромную благодарность и подчеркнуть, что ни один психотерапевт в мире с такой клиенткой, как я, справиться бы не смог. Спасибо. Аркадий обозлился, но опасаясь открыто нападать на неё, начал оскорблять подругу Машу. Я первый раз за несколько месяцев заглянул на этот форум. Должен сказать, что вы, Мария, мне теперь крайне неприятны. Не ожидал, конечно, благодарности, но не ожидал и таких гадостей с вашей стороны. Возможно, вы допустили самую большую глупость в своей жизни. Не вздумайте когда-нибудь попасаться мне на глаза. Марина не могла спокойно выносить, когда обижали кого-то из консультантов или клиентов, тем более что Маша даже и не трогала его. Что там у них произошло? Чем она так сильно его обидела? Она попробовала утихомирить Аркадия, но он только ещё больше разошёлся и начал просто оскорблять Машу. Что сказать? Свинья ты и есть свинья. И не вздумай ещё хоть раз распустить свой поганый язычишка, пожалеешь, чмошница недоразвитая. На этом всё. Такие высказывания по отношению к своей коллеге-психологу были полным и абсолютным беспределом, вызвавшим возмущение у всех и каждого. Даже кактус не выдержал и вступился за Машу, совершенно ни в чём не повинную. Это я свинья. У меня элегантности нет от природы. Нападайте на меня. Да что это с Аркадием такое? Развернулись настоящие баталии, с нешуточными оскорблениями и переходом на личности. Лично меня ваше отвратительное, бесграмотное, безнравственное и жестокое поведение возмущает. И при этом не смешно, гадко и глупо, написал Аркадий Кирилло Помилуйте, как можно? Как человек такого масштаба может кто-то задеть? Я вам не верю. Как тус выпустил свои колючки? Марина не могла спорить с Аркадием, она его побаивалась, но ей также было очень обидно за Кирилла. Всё же он вёл себя с настоящим достоинством. С этого момента эти двое стали злейшими и заклятыми врагами. Маяу шли мне непрерывно и без устали. Аркадий прислал ей письмо. Мариночка, любимая, я тебя очень-очень-очень люблю. Ты даже и представить не можешь, до какой степени люблю. И лучше тебя для меня нет никого. Но люблю я тебя, живую, настоящую, не выдуманную, не твой образ на форуме, вот такую настоящую, какая есть. Но позволь мне выразить мнение по поводу твоего якобы друга. Аркадий, успокойся. Твоя ревность совершенно неуместна. Кактус, просто мне друг по учёбе. Я же не виновата, что у вас вражда. Кактус, мне никто, виртуальный дебил, но я не виноват, что он тебе друг. И, по-моему, он просто недоносок. глупый и тупой, безграмотный, бескультурный и озлобленный, скучаей свободным временем, чтобы торчать в форумах. Марина пыталась заступиться за Кирилла, но это было бесполезно, Аркадий ничего не хотел слышать. Кактус тоже обижался, что она всё ещё общается с Аркадием. Да я всё понял, я понятливый, даже метод аналогичный клин-клинам ведь вышибают а свинью, свинёй. Форму отнимало всё свободное время, сильно мешая работе. Наступила поздняя весна, и муж решил съездить к себе на родину, навестить родителей. Они уже были в возрасте, и навещать их он старался каждый год. Его родители очень хотели увидеть внука и внучку. Конечно, Машу не стоило брать в такую дальнюю дорогу. Поэтому муж хотел взять с собой в поездку Сашу, но ребёнок наотрез отказался. Он предпочитал остаться дома со своими друзьями. Муж уехал на несколько дней, и Марина осталась одна с детьми. Днём было ещё ничего: Маша была в садике, Саша в школе. По выходным приходила Наташа, но вечерами и ночью на неё нападали страхи. Что будет с ними, с их семьёй? Куда они катятся? В чём-то муж прав. Ей надо выключить компьютер, прекратить консультировать людей и отключить интернет. Но было уже поздно. Мозги привыкли трудиться над решением чужих проблем. Пока муж уже не было выяснилось, что выручка намного больше, чем была при нём, в 2-3 раза. Неужели он забирает все деньги и отвозит своей любовницы? Марина теперь рассказывала обо всех своих проблемах Кириллу, советуясь с ним по всем вопросам, ведь они вместе учились, и у них для обсуждения было множество интересных тем. «Как, Тусик, а как ты думаешь, почему я с тобой люблю общаться, а Аркадию не хочу отвечать на его длинные поэтические послания?» потому что тебе нужно общаться с кем-то психологически подкованным. Один надоел, нашла второго. Кстати, многие из психологов сами жить не умеют, зато успешно консультируют других людей. Сапожник без сапог. Это ты про меня? Извини, от великих Кирилл. Пойду и посмотрю, что детки делают. Давай через час поговорим. Да хоть через год. Марин. Ну что ты обижаешься? Вот до завтра надо стенд сделать, чтобы на стенку повесить, а у меня пустота в голове. Я последнее время какая-то нервная. Все меня достали, а муж давит меня морально. Что сказать? Люди женятся и тут же разводятся. И это тоже про жизнь. В жизни бывают ошибки. Кто-то разводится, а кто-то живёт с ошибкой. Ты не прав, Кирилл. Он любит меня, вернее, мы любим друг друга. Он всегда говорит, что я для него единственная женщина в мире. Очевидно, что он скрывает истинные отношения за фразой ты женщина моей жизни. Ведь можно говорить мой дорогой, любимый, а про себя думать. Как же ж ты меня достаёшь, урод безмозглый. Какой же ты смешной, ответила Марина. Я не смешной, обиделся кактус. У меня психологический возраст 45 лет, а у тебя всего 20. Поэтому ты со мной и советуешься. Ну, если быть совсем честной, муж завёл любовницу. Может быть, даже живёт с ней больше времени, чем со мной. Давно уже. Ладно, больше не буду тебе ничего говорить. Зря я проболталась. Я сейчас одна дома с детьми. Пойду займусь своими материнскими обязанностями.